В 1750 году в Холмогор был прислан указ Елизаветы, запрещавший учить детей принцессы Анны грамоте. Все они выросли умными, добрыми и симпатичными людьми, выучились самостоятельно и грамоте. Побывавший у них наместник Мельгунов писал императрице Екатерине II о принцессе Екатерине Антонне, что, несмотря на ее глухоту и запхождение ее, видно, что она рабка, стеснительно вежлива и стыдлива, нрава тихого и веселого. Увидев, что другие в разговоре смеются, хотя и не знают тому причины, смеются вместе со всеми. Как братья, так и сестры живут между собой в дружбе, и потом беззлобны и гуманны. Летом работают в саду, ходят за курами и утками, кормят их, а зимой бегают на перегонки по пруду, катаются на лошадях, читают церковные книги и играют в шахматы и карты. Девицы сверх того занимаются иногда шитьем белья. Быт был скромен и непритязателен, как и их просьба Главой семьи была Елизавета, полноватая и живая девица, обстоятельная и разговорчивая. Она рассказала Мельгунову, что отец и мы, когда были еще очень молоды, просили дать свободу. Когда же отец наш ослеп, а мы вышли из молодых лет, то просили разрешения кататься на улице, но ни на что ответа не получили. Говорила она о неизбывшемся желании жить в большом свете, научиться светскому обращению. Но в нынешнем положении, — продолжала Елизавета Антонна, — не останется нам ничего больше желать, как только того, чтобы здесь жить в уединении. Мы всем довольны, мы здесь родились, привыкли к здешнему месту и состарились. У Елизаветы было три просьбы, от которых у Алексея Мельгунова, человека тонкого, доброго и сердечного, вероятно, все перевернулось в душе. Просим исходатайствовать у Ее Величества милость, чтобы нам было позволено выезжать из дома на луга для прогулки. Мы слышали, что там есть цветы, каких в нашем саду нет, что пускали к ним дружить жен офицеров, так скучно без общества. И последняя просьба. Нам присылают из Петербурга корсеты, чепчики и токи, но мы их не употребляем из-за того, что ни мы, ни служанки наши не знаем, как их надевать и носить. Сделайте милость, пришлите такого человека, который умел бы наряжать нас. В конце разговора с Мельгуновым Елизавета сказала, что если выполнят эти просьбы, то они будут всем довольны и ни о чём просить не будут, ничего больше не желаем и рады остаться в таком положении навсегда. Прочитав доклад Мельгунова, Екатерина дрогнула. Она дала указ готовить детей Анны Леопольдовны, которые она, по-видимому, видела только в гробу в 1746 году, к отъезду. Екатерина II завязала переписку с датской королевой Юлией Маргаритой, сестрой Антона Улиха и теткой холмогорских пленников, и предложила поселить их в Норвегии, тогдашней провинции датского королевства. Королева дала согласие поселить их в самой Дании. Начались сборы. Неожиданно в скромных комнатах холмогорского архирейского дома засверкало золото, серебро, бриллианты. Это везли подарки императрице. Гигантский серебряный сервиз, бриллиантовые перстни для мужчин и серьги для женщин, невиданные чудесные пудры, помады, туфли, платья. Семь немецких и пятьдесят русских портных в Ярославле поспешно готовили платье для четырех узников. Датские родственники должны были оценить щедрость и императрицы Екатерины. 26 июня 1780 года Мельгунов объявил брауншвейской семье об отправке в Данию к тетке. Они благодарили Мельгунова за свободу но только просили поселить их в Дании, в маленьком городке, подальше от людей. Ночью, 27 июня, их впервые в жизни вывели из тюрьмы. Они сели на яхту и поплыли вниз по широкой и красивой северной двине, серый кусочек, который они всегда видели из окна. Когда в сумраке летней северной ночи появились угрюмые укрепления Новодвинской крепости возле Архангельска, братья и сестры стали рыдать и прощаться друг с другом. Они подумали, что их обманули, и что их на самом деле собираются разлучить и сдачить в одиночные камеры крепостных казематов, но их успокоили, показав стоявший на рейде фрегат «Полярная звезда», который готовился к отплытию. Ночью 1 июля капитан Арсеньев дал приказ поднять паруса. Дети Анны Леопольдовны навсегда покидали свою жестокую родину. Они плакали, целуя руки провожавшему их Медвунову.